Я вас жду завтра в четыре часа. Лошади будут готовы. Прощайте. Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил Лакей звать меня к княгине. Я велел сказать, что болен.